Глава седьмая. Облачная обитель. 183 воина вернулись на горное плата, где пять дней назад началось испытание облаков. К этому моменту большинство успело получить немало травм, а некоторые участники теперь и вовсе стали калеками. Обычно в дальних мирах потеря руки или ноги ставила крест на дальнейшем развитии воина. Однако здесь, в Некриме, Подобное можно было исправить. Вот только после этого исцелившимся все равно понадобится заново закалять восстановленную часть тела, что так или иначе отразится на скорости их развития. В отличие от удивительной линии крови Кая, местная алхимия и целебные техники были не способны вернуть сразу закаленную часть тела. Именно поэтому очень многие участники сейчас находились в подавленном состоянии духа несмотря на то, что им удалось пройти третий этап. «Поздравляю всех вас!» Внезапно раздался голос Хранителя, которого пока никто не видел, но вскоре Небесный Дух появился в воздухе. «Сегодня вы сумели доказать, что действительно достойны носить гордое звание ученика Облачной Обители. Вы доказали свою волю, подтвердили талант, а теперь, наконец, справились с проверкой ваших боевых навыков. Все три этапа испытания облаков позади, и сейчас мне осталось лишь привести вас в то место, куда вы так желали попасть. Пришла пора отправиться в обитель. В тот же миг каждый участник ощутил на себе мощь хранителя. Только теперь она не подавляла, а наоборот, поднимала воинов. С каждой секундой изумленные юные культиваторы воспаряли все выше пока не оказались внутри огромной воздушной сферы, центром которой являлся старик. «Ногами не попасть в обитель!» – усмехнулся небесный дух, и гигантский пузырь, внутри которого парили растерянные ученики, стал подниматься к облакам. Находясь во власти сил хранителя, Кай вдруг понял, что все равно может двигаться. Вихрь, который держал его в воздухе, словно с самого начала был готов подчиняться мысленным командам парня, который тут же решил этим воспользоваться великий мастер соединив кулак и ладонь в приветствии глубоко поклонился кай и умолк, дожидаясь ответа говори младший кивнул айрус, к которому подлетел ученик мой друг очень сильно ранен, и я бы хотел спросить совета. Можно ли в облачной обители исцелить его? Неужели ты сомневаешься в возможностях обители? Искоса взглянул на парня-хранитель. Я и думать не смел, так и не разогнув спины ответил Кай. Но возможно ли это для него? И возможно ли сейчас? Там, куда мы летим, существует множество возможностей, которые ты и представить не можешь. Но всему есть своя цена усмехнулся старик. «Цена? Вы говорите об облачных монетах?» «Догадливый, да, но не только. Не все можно купить за деньги. Иногда нужен и статус, статус, который приходит вместе с силой», произнес хранитель. «Так или иначе, в обители множество учеников, готовых с радостью продать свои услуги, в том числе и услуги лекаря». «Благодарю за ответ, великий мастер!» Вновь поклонился Кай, а затем отлетел обратно к своей команде. Он, как и Энни, Глефус и Феликс, не знал, что их ждет в облачной обители. Не знал, найдут ли они там опытного лекаря, и если найдут, дадут ли им сразу обратиться к нему. Что их ожидает после прибытия? Новые испытания? Или появится свободное время? Кай не знал, поэтому и решил обратиться к Кайрусу, дабы строить дальнейшие планы, исходя из его ответа. К счастью, старик ответил. Еще сорок минут длился их полет, пока воздушная сфера хранителя наконец не приблизилась к гигантскому, даже на фоне остальных, белоснежному облаку, необычность которого ощутили все войны. Ну а Кай, Глефус… Септус и другие пользователи законов пути пространства, конечно же, смогли заметить гораздо больше странностей. Небесный Дух начал подниматься выше, увлекая с собой юных воинов. Наконец, когда воздушная сфера достигла вершины странного облака, хранитель остановился. «Мы почти на месте!» – объявил он, а затем опустил ладонь. В облако ударил тонкий синий луч, исчезнувший в нем без следа. Однако уже через десяток секунд новые ученики обители смогли заметить изменения. Гигантское белоснежное облако простиралось под ними словно океан, в центре которого только что начал формироваться водоворот. Несколько мгновений воины наблюдали за расширяющейся пастью могучего вихря, пока внезапно их воздушный пузырь не дрогнул, начав опускаться. Тут же все взглянули на хранителя чтобы затем спокойно выдохнуть. Судя по лицу Айруса, все шло по плану. Вскоре воздушный пузырь погрузился в облако. Вихрь никого не задел. Несколько секунд воины находились во тьме, продолжая двигаться вниз, пока свет, наконец, не вернулся. Все вновь увидели солнце и небо. Могло показаться, что ученики обители попросту прошли сквозь облако, вынырнув снизу, однако на самом деле сейчас они находились в совсем ином месте, в ином пространстве. Пролетев затем еще несколько десятков километров, воины наконец смогли увидеть её. скрытую средь облаков, что напоминали снежные пики, гигантскую летающую крепость, разделенные на множество уровней. От увиденного захватывало дыхание. И даже Глефус и аристократы великих семей не смогли удержать эмоции, хотя в своей жизни видели множество потрясающих вещей. И лишь Кай остался невозмутимым, ибо душу его сковывал холод пустоты, который мечник увиделся самой настоящей болезнью. Болезнь, которую следует вылечить. «Потрясающе!» – не сдерживаясь, воскликнула улыбающаяся Энни. Я и представить себе не могла, что обитель такая невероятная и такая огромная. Кто мог построить такое чудо? Как думаешь, Кай? Может, боги?» Девушка взглянула на парня. Услышав свое имя, Кай, который до этого смотрел на так и не очнувшегося шакса, летящего с ними, повернулся к полукровке. «Возможно». Пожал он плечами, вновь блеснув ледяным взглядом. «Что с тобой?» – нахмурилась девушка. «Опять думаешь, что я по-детски себя веду? Да ты на всех остальных посмотри. Вон, даже те, кто тяжелые травмы получил, едва скрывают улыбку. Так что это ты здесь странный, бесчувственный, как лед». В ответ на это Кай попытался улыбнуться, но смог выдавить лишь кривую ухмылку, словно насмехаясь над словами Энни. «Дурак!» – буркнула она, а затем отлетела в сторону, продолжив разглядывать обитель, которая по мере их приближения становилась все больше и больше, пока в конце концов не закрыла собой все пространство перед ними. Как те, кто прошел испытание, но более ничего не достиг в обители, вы имеете право находиться максимум на ее первом уровне, куда я сейчас вас и веду. Но в дальнейшем у вас появится возможность подняться выше, где вас ждут более редкие ресурсы и более качественные техники, где плещется гораздо больше энергии неба и где можно встретить более сильных противников. Но попасть туда нелегко. Все зависит лишь от вашего таланта и силы. Энергия неба? Ох, давно я такого не слышал, — отозвался Рунтан. Так иногда называют внешнюю энергию, но редко. Похоже, этот хранитель, ну и сама обитель, Постарше, чем я представлял. Выходит, они чуть ли не мои ровесники. Погоди, но ты же сотни тысяч лет провел во сне в подземном городе. Техникой души ты остановил старение в обмен на этот сон. Но как тогда этот хранитель так долго мог прожить? Неужели духи живут дольше? Нет, это не так. Но что ты знаешь о духах-хранителях? Особо ничего. Ясно. Тогда начну немного издалека. Обычно духи рождаются в случайных скоплениях законов какого-то одного элемента. Они начинают свой рост и живут столько же, сколько и люди аналогичной ступени. Но есть еще один вид духов – духи артефактов. Проще говоря, если существует какой-то могущественный артефакт, наполненный огромным количеством энергии и законов, то внутри него может зародиться дух. Собственно, духи меча или другого оружия обычно так и рождаются. И дальше у такого духа есть два пути: покинуть артефакт и стать свободным или остаться внутри, превратившись в хранителя. Но ну а так как тому, кто создает артефакт, нужен именно последний, то чаще всего каждая могущественная и важная вещь обладает подобным защитником. Собственно, пока цел предмет, будет жить и хранитель. Можно сказать, он в некотором роде бессмертен. Хотя в действительности это не так, потому что даже божественные вещи подвластны течению времени. Но и вдобавок ко всему, хранители ограничены в развитии. Они не могут превзойти в силе артефакт, который охраняют, так как он является их сердцем. Выходит, облачная обитель — это некий артефакт. Но почему тогда нет системного описания? — Не глупи, парень! — усмехнулся рунтан Чтобы получить описание от системы, нужно внимательно посмотреть сразу на весь объект. Ты можешь одним взглядом окинуть всю обитель? Вот и я о том же. Но если хочешь знать, эта громадина имеет пиковое качество императорского ранга. Просто она имеет в тысячи раз больше энергии и функций, чем обычный артефакт. «Хм...» – задумался Кай. «Я понимаю, почему в моем оружии не пробуждается дух, ибо на это нужны тысячи лет. Но почему никакого хранителя нет, например, у той же маски, которую я нашел в горах?» «А кто его знает?» — хмыкнул старик. «Может, духа убили, не тронув артефакт? А может, он ушел? Но, вероятнее всего, ответ еще проще. Хранитель маски и не рождался». Знаешь ли, создавая артефакт, мастер не всегда желает, чтобы в нем кто-то появился. А иногда это и вовсе не нужно. Поэтому создатель артефакта может сделать так, чтобы не появилось и шанса на рождение духа. А то ведь бывают и такие хранители, что могут предать собственного творца. А теперь вспомни, как называется маска. Расплылся в улыбке он. «Маска великого лжеца!» – осознал парень. К моменту окончания диалога полет успел закончиться. Вместе с Сайрусом в обитель влетели 183 воина, опустившись в центре первого уровня. Прибывшие ученики и опомниться не успели, как вокруг них неожиданно возник розовый непрозрачный купол, отгородивший их от всего вокруг а в центре полусферы вдруг оказался вытянутый пятиметровый камень. «Это камень законов», – громко сказал хранитель, не давая опешившим ученикам возможности заговорить. «Внимательно прочитайте текст на нем. Запомните законы облачной обители, а затем прикоснитесь к камню. Как только вы скажете «клянусь», вы подтвердите свое ученичество здесь». Связав себя с обителю духовным контрактом. Только после этого вы официально будете считаться учениками обители. Начинайте!» Хлопнул в ладоши Айрус, и вырезанные на камне символы засияли золотом. «Интересно, а если кто-то откажется? Или, например, захочет потом отказаться от клятвы?» Подумала вслух Энни. «Я слышал в секте, что в таком случае тебя сразу вернет туда, откуда ты пришла на испытание облаков. А если захочешь отказаться потом, то нужно будет прийти сюда и громко потребовать у хранителя такую возможность. Но после этого пути обратно не будет. Тебя изгонят из обители, запретят распространять знания, полученные здесь, и у тебя больше не будет возможности вернуться сюда», – ответил Феликс. «Так ты что-то знал об обители». Взглянул на него Глефус. «Да, но совсем крупицы, вроде этой мелочи». «А что будет с Шаксом? Он так и не придет в сознание?» произнес Кай. «Не стоит беспокоиться», произнес внезапно появившийся рядом хранитель. «Этот юноша доказал свое право здесь находиться, поэтому я дарую ему ровно один год, как и всем другим, кто приходил в обитель без чувств, чтобы дать клятву». Айрус дотронулся до лба лежащего на полу лучника, после чего там появился древний символ, который система перевела как «неприкосновенный». «Кто станет его проводником?» – дух оглядел команду Шакса. «Позвольте мне, великий мастер», – поклонился Кай. «Так тому и быть. Но знай, если он не придет в себя через год, ему придется покинуть обитель». я понимаю Кивнул Кай, после чего Айрус коснулся уже его лба. Там появился символ «проводник», который, впрочем, сразу же стал скрытым. «А теперь идите», — указал на камень хранитель. «Еще раз благодарю вас, великий мастер». Айрус кивнул, а затем исчез. Обернувшись, Кай взглянул на камень. Законы облачной обители. Первое. Наносить обители вред запрещено. Наказание – смерть. Второе. Один ученик не может использовать энергию неба и закона мира на другом ученике, если не было дано согласие. Наказание – изгнание. Третье. Ученик не может убить другого ученика, если не было дано согласие. Наказание – смерть. Четвертое. Ученик может находиться в обители не более пяти десятков лет. Пятое. Став элементалистом, ученик должен покинуть обитель. Шестое. Подняться выше первого этажа могут только те ученики, что вошли в список десяти тысяч. Седьмое. Войти в список десяти тысяч можно только на первом этаже, сдав испытание первого стража. Восьмое. Каждый вольный ученик должен отдавать обители 10 облачных монет в год. Наказание за уклонение – изгнание. Девятое. Покинув обитель более чем на 5 лет, ученик изгоняется из обители, лишившись права вернуться. Прочитав законы, Кай кивнул и направился к камню, не забыв поместить Шакса в пространство ночи. Символ «проводник» позволил ему сразу понять, что он может делать относительно лучника. Другие ученики тем временем уже заканчивали приносить клятву, так что команда мечника оказалась одной из последних. Направляясь к камню, Кай вдруг ощутил на себе чужой взгляд, наполненный жаждой крови. Повернув голову влево, он каким-то чудом сумел заметить однорукого эльфа с перебинтованным лицом. Из-под повязок на голове виднелся лишь один глаз, горящий злобой. Можно было не узнать этого заклинателя, но Кай сразу догадался, что перед ним злотус, и интуиция его не подвела. Аура аристократа совпадала с той, которую запомнил парень, и теперь он понимал, что в облачной обители у него уже есть как минимум один враг. Вскоре фигуры других учеников вскрыли злотуса из вида, и Кай больше не стал пытаться его отыскать в этой толпе. Пока что ему ничего не угрожало. Да и устраивать бой на ровном месте было бы глупейшей ошибкой. Встряхнув головой, дабы выкинуть ненужные мысли, Кай сделал последний шаг к камню, а затем приложил к нему ладонь. Выдохнув, он спокойно произнес. «Клянусь!» Камень законов принял волю мечника, и в тело юноши ворвалась сложно сплетенная энергия и законы, чудные узоры которых сформировали цепь. Сначала она, как и положено, приблизилась к душе Кая, но затем, словно не замечая оболочки души, вторглась внутрь и окружила саму искру, заковав ее. Духовный контракт был заключен. «Занятная вещица!» «Давно таких не видел», – прокомментировал рун -тан. «И в чем же ее необычность?» – спросил Кай. «В том, что тебе не пришлось вливать энергию. Если помнишь, для обычных духовных контрактов в артефактную бумагу нужно влить крупицу энергии, чтобы подтвердить согласие». «Таким образом ты показываешь, что это твое желание», – объяснил старик. Но сейчас этого не понадобилось. Камень напрямую услышал твою волю, что излилась из искры души. Такой договор даже крепче, чем обычный. По сути, я даже не знаю, существует ли способ разорвать его силой и не навредить при этом душе. Все же обычный духовный контракт можно насильно расторгнуть, хоть это и будет стоить огромных усилий только на одни поиски мастера души который достиг ступени небесного монарха понадобится немало времени а ведь еще потребуются и ресурсы редкие не думай что мне это понадобится ответил кай освобождая проход камню для других учеников направляясь к своим он рассматривал изменившуюся на тыльной стороне левой ладони метку если изначально там изображалась обычная монета цифра на которой отображала количество облачных монет у Кая, коих, кстати, у него сейчас насчитывалось около сотни, то теперь метка приобретала другой вид. Она походила на маленькое белоснежное облачко в небольшом черном круге. Как и прежде, эту энергетическую татуировку можно было скрыть. Но что больше всего привлекло внимание Кая, так это цифра внутри облачка. 0. Вот только парень отчетливо понимал, что это не показатель количества его монет, которые он прекрасно чувствовал на прежнем месте, а что-то иное. «Что же это такое?» – задумался Кай, однако развить мысль ему не удалось. Все новички поклялись на камне, приняв законы обители, и теперь настала пора выходить. Камень законов исчез, а вслед за ним стал испаряться розовый купол который не позволял прибывшим воинам пройти дальше в обитель. А что касалось хранителя, то он и вовсе покинул это место раньше всех. И вот, наконец, новички смогли увидеть первый уровень – этаж, который оказался городом. Довольно красивым городом. Но так или иначе, рассматривать окружающие их достопримечательности никто не спешил. Ибо новых учеников больше волновала толпа, окружившая их после появления купола, которую воины только сейчас заметили. Здесь собралась как минимум тысяча заклинателей, каждый из которых мог легко назваться великим талантом. 7 баллов. Но даже среди них выделялось пять фигур. Некий эльф-подросток с темно-зелеными волосами и сиреневыми глазами одетый в серебристую одежду. Он стоял ближе всех к новичкам, одаривая тех презрительным взглядом и наглой ухмылкой. Позади парня стоял закованный в артефактные латы эльф-полукровка, а чуть дальше еще несколько приближенных слуг. В нескольких шагах левее находился сильф с ярко-голубыми глазами и волосами одетый в простые широкие штаны и легкую накидку, почти не скрывающую его мускулистый торс. В отличие от первого, рядом с ним не стояло никого. Дальше стояли две дарганки – крупная заклинательница с тигриными чертами, представительница клана ненасытных хищников, и стройная воительница с милыми рожками, дщерь клана мудрого леса. Вокруг обеих девушек столпилась немалая свита из зверолюдей. Последней же выделяющейся фигурой был рыжебородый коренастый гном, чья кожа отливала бронзой. Рядом с ним замерло еще несколько представителей его расы. «Бла-бла-бла-бла!» и так далее. Поморщился подросток, когда на них наконец обратили внимание новички. «В общем, теперь вы здесь, в обители!» Не буду тянуть время и скажу. Тридцати из вас выпала честь вступить в ряды одной из наших фракций. Думаю, те, кто поумнее, знает о чём я. Сейчас мой слуга прочитает имена. У вас есть право выбрать, кому из нас присоединиться. В этом наш господин Лайтус очень щедр, но советую вам выбирать по расам. Эльфы ко мне, сельфы вон к тому отбросу». Кивнул он на синеволосого парня который бровью не повел на оскорбление, продолжая лениво ковыряться в ухе «Дарганы к тем двоим! Кто хищники, кто нет, сами разберетесь! Ну а гномы – туда!» «Эй, а ты еще что за прыщ?» – вдруг раздался голос одного из новых учеников, который считался одним из основных гениев какой-то второсортной секты, лишь недавно получивший доступ к вестнику обители. «Какого хрена мы должны тебя слушать?» Осмотрел он смеющихся товарищей. «Почему эта мелюзга вообще рот открывает?» «Рейзел, его имя есть в списке?» Не поворачивая головы, спокойно обратился к своему рабу парень. Его часто пытались задеть из-за его внешности подростка и роста, последствия ошибки во время прорыва к ступени заклинателя. Но он прекрасно контролировал свои эмоции. Закованный в латый рыцарь на секунду задумался и уже собирался ответить, как вдруг его хозяин вновь заговорил. «Впрочем, мне плевать. Даже если и было, он все равно эльф», – негромко добавил он. «Ну и что ты там перешептываешься, малыш?» – слегка посмеиваясь, спросил наглый новичок. «Не знаешь, что ответить?» Тирвин Эсвикс, а это именно он и был. Поднял левую руку, на которой тут же появилась его метка ученика. В центре белого облака находилась цифра 5 что легко смогли разглядеть закаленные войны. «И что это значит?» — усмехнулся Выскочка, сложив руки на груди. «Ну, пять у тебя. И что? у нас пока ноль, но не думай, что то, чем ты хвастаешься, так сложно добыть. Если уж такой, как ты, смог!» «Я не хвастаюсь, идиот!» Презрительно выплюнул Тирвин. Это всего лишь обращение к обители, принудительная дуэль для понижения. Слова эльфа разнеслись над площадью, после чего все услышали грозный голос, исходящий отовсюду. «Статус подвержен, согласие дано!» Два облачка, одно на руке подростка, а другое наглого эльфа, резко покраснели. «Что?» «Какое согласие?» – возмутился новичок. «Он ведь только что читал, что нельзя навредить другому без согласия. А теперь это согласие отдали вместо него». «Я ничего не давал!» «Ты что сделал, гад?» – уставился он на Тирвина, но тот лишь ухмыльнулся. «Принудительная дуэль? Так можно? Ну и что ты собрался с этим делать? Я получил восемь с половиной баллов на втором этапе испытания, и к тому же я на целую стадию выше тебя». «Я гений! Так неужто ты думаешь, что сможешь одолеть меня?» «Ну, раз ты так хочешь, я проучу тебя!» Заклинатель в срединной стадии направился к Тирвину, а тот лишь щелкнул пальцами, так и не опустившийся левой руки. Его противник, в чьей голове появилась дыра размером с кулак, упал замертво. Практически никто не сумел заметить произошедшего, кроме других членов облачной десятки а также одного великана, полукровки и смертного. «Еще есть желающие оскорбить того, кто занимает пятую строчку рейтинга в списке десяти тысяч?» – громко спросил Тирвин, глядя на шокированных новичков. «Разница в силе потрясла многих. Очень мало кто мог поверить, что начальный заклинатель может быть столь подавляюще силен». «И да!» «Пятёрка у меня на метке именно это и означает. Ну а вы всего лишь жалкие нулёвки, которым вряд ли когда-нибудь удастся вообще подняться выше первого этажа. Хотя и сюда большинству из вас будет удаваться нечасто попасть», — оскалился он, «ведь мусор должен быть сброшен вниз».